Для разрешения этого вопроса мы, как всегда в таких случаях, должны прибегнуть к свидетельству истории человеческого духа. Для этого необходимо, чтобы мы ещё раз ясно представили себе, какова та основа, из которой мы исходим при обсуждении этого вопроса. Мы видели, что шилле требует освобождения от противоположностей, доходящего до полной пустоты сознания, в которой стало быть никакой роли не играют ни ощущения, ни чувства, ни мысли, ни намерения. Это желанное состояние есть ни что иное, как состояние недифференцированного сознания, то есть такого сознания, в котором вследствие депотенцирования энергетических ценностей все содержания утратили свою различи distinctность. Действительное же сознание возможно только там, где ценности создают различимость содержаний. Где нет различи distinctности, там не может быть и действительно сознания, поэтому мы имеем право назвать такое состояние бессознательным, хотя возможность сознания во всякое время имеется на лицо. Мы имеем стало быть дело с искусственным понижением ментального уровня, а это именно и создаёт сходство с йогой и с состоянием гипнотического отцепнения. Насколько мне известно, Шиллер нигде не высказывался о том, как он В сущности, представляет себе технику, если можно так выразиться, создавания эстетического настроения. Пример с юноной Людовизи, который он попутно приводит в своих письмах, показывает нам состояние эстетического благоговения, которое характеризуется как полное отдавание себя созерцающему объекту и в чувствовании в него. Но состояние такого благоговения не отличается от отсутствия содержания определений. Однако этот пример в связи с целым рядом других мест указывает на то, что перед Шиллером вставала именно идея благоговения. Тут мы снова касаемся сферы религиозных феноменов, и в то же время перед нами открывается перспектива фактической возможности распространения таких точек зрения на человека вообще. Состояние религиозного благоговения есть коллективный феномен, не обусловленный индивидуальной способностью. Но есть еще и другие возможности. Мы видели выше, что пустота в сознании или, соответственно, бессознательное состояние вызывается погружением либиду в область бессознательного. В бессознательном уже лежат на готове сравнительно выделяющиеся содержания, а именно — комплексы воспоминаний индивидуального прошлого и прежде всего родительский комплекс, таждественный с детским комплексом вообще. Благодаря благоговению, то есть погружению либидо в область бессознательного, детский комплекс вновь пробуждается, вследствие чего оживают и воспоминания детства, и прежде всего отношения к родителям. Фантазии, вызванные таким пробуждением, дают повод для возникновения отеческих и материнских божеств. Они же пробуждают и религиозное отношение к Богу-Отцу и соответствующие детские чувства. Показательно то, что в сознании возникают символы родителей, а отнюдь не всегда образы реальных родителей, факт, который Фрейд объясняет вытеснением родительского имаго, наступающим вследствие кровосмесительных противлений. Я согласен с таким объяснением, но придерживаюсь того мнения, что оно не исчерпывает предмета, ибо... не принимает во внимание чрезвычайно важного смысла такого символического замещения. Символизирование в божественном образе свидетельствует об огромном шаге вперед за пределы конкретизма и чувственности воспоминаний, и при том потому, что понятие символа, как символа действительного, быстро превращает «регресс» в «прогресс». А между тем он так и остался бы «регрессом», Если бы так называемый символ был окончательно признан лишь знаком реальных родителей и тем самым лишён самостоятельного характера,